Глава 15. Саша открыла глаза сквозь сон, почувствовав боль в плече. Не сразу поняла, где находится и что произошло. В сновидениях девушка была дома, там, где выросла, маленькая и счастливая. И только она ощутила всю прелесть тех лет, как в сон проникло невыносимое жжение в руке. Проморгавшись, вспомнила череду последних событий и ужаснувшись, посмотрела на своё ранение. Александра потеряла сознание раньше, чем Денис достал пулю, и теперь не знала, достал ли вообще. Осмотрев комнату, она не обнаружила в ней парня и сразу ощутила нарастающий внутри страх. Но откуда-то появилась уверенность, что он её не бросил, не сейчас. И действительно, через несколько минут Денис вошёл в комнату и спросил: "Ты как?" "Жива", улыбнулась она, добавив: "Благодаря тебе". "Не за что", пожал плечами парень. Так поле ты всё-таки вытащил? Конечно, иначе вряд ли бы ты сейчас так бодро разговаривала, усмехнулся Денис. А где мы? спросила девушка, подумав, что на гостиницу это место не очень похоже. У меня дома, спокойно ответил парень, на секунду задержав и взгляд на её лице. Ты привёз меня к себе домой? удивилась Саша. А куда я, по-твоему, должен был отвезти? ухмыльнулся Денис. Никуда. Пожалост смущённо плечами и тут же скорчилась от боли. Что будет теперь? наконец спросила она о наболевшем. Есть предложения? Я я не знаю, растерялась девушка, потому что даже в своих мыслях не заходила так далеко. Я здесь, чтобы найти Ярослава. Денис, услышав это имя, сразу же нахмурился, и в его глазах блеснуло что-то недоброе. Глубоко задумавшись о чём-то, он произнёс: А найти того, кто на тебя охотится, не хочешь? Как? Как я могу его найти? воскликнула обречённая Александра. Я что, по-твоему, спец агент или амазонка? Боюсь, ты не за ту меня принимаешь. Если бы я могла это узнать, разве тогда нуждалась так в твоей защите? Если ты рассчитываешь на Барсова, то напрасно. Он не сможет тебе помочь, не успеет, с ненавистью прорычал парень. Не успеет, потому что ты убьёшь его, дрогнувшим голосом спросила Саша. Это необратимо. За что? Могу я узнать хотя бы почему ты желаешь ему смерти? Почти простонала девушка. Эта информация нисколько тебе не поможет, буркнул он, повернувшись к ней спиной. Денис, пожалуйста, взмолилась Александра, не желая его отпускать, не получив ответ. Я должна знать. Хорошо, если тебе будет от этого легче, сквозь зубы выдавил Денис, так и не повернувшись к ней. Барсов убил моего брата. Он ушёл, а она смотрела ему вслед глазами, полными слёз. Почему его ответ уколол в самое сердце? Почему снова так больно и гадко? Девушка знала, что руки возлюбленного в крови. Что теперь её так удивляет? Наверное, то, что это замкнутый круг и прошлое не останется в прошлом. Ярослав навредил многим, и эти люди будут всегда жаждать расплаты. И Саша всегда будет в центре поля боя. Даже если разорвёт это кольцо, Вряд ли её оставят в покое. А Денис, даже вопреки тому, что она девушка его врага, человека виновного в смерти брата, помогает Александре, рискуя собственной жизнью. Почему? Зачем ему это нужно? Девушке уже как-то слабо верилось в человеческую доброту. А если он спасает её, чтобы в нужный момент использовать для своей выгоды, для того, чтобы прижать Яра? Возможно, этот парень тот, кого ей в первую очередь стоит бояться. Саша вышла из комнаты, когда услышала, как хлопнула входная дверь. Убедившись, что Денис ушёл, она принялась изучать его квартиру. В ней не было ничего, что могло рассказать о её хозяине, кроме единственной фотографии, на которой запечатлён ещё совсем юный Денис с каким-то парнем. По их сходству девушка предположила, что это и есть его брат. Добравшись до кухни, Александра ощутила жуткий голод и открыла холодильник в поисках еды. В нём, как говорится, мышь повесилась. Единственным продуктом, находившимся там, был кусок сыра, свежесть которого вызывала сомнения. По привычке она поднесла его к носу и в тянув кислый молочный запах, почувствовала резко подступившую тошноту. Быстро вернув сыр на место, закрыла дверцу и наполнив стакан водой, сделала несколько больших глотков, чтобы унять рвотный позывы. Вот, видимо, доигралась с этими голодовками и испортила себе желудок. Мало мне проблем, прошептала удручённо Саша. Осушив воду, девушка тут же почувствовала, как желудок взбунтовался ещё сильнее, недовольный такой скудной трапезой. И не выдержав, Саша бросилась на поиски туалета, зажимая рот рукой. Когда её вывернуло наизнанку, она почувствовала себя такой раздавленной, что с трудом добралась до кровати. Ещё плечо так не вовремя обдало жаром, принося дикую боль. Осторожно дотронувшись до бинта, девушка ощутила под пальцами влагу. Посмотрев на них, обнаружила, что они в крови. Похоже, открылась рана. Почему все беды в один миг? Поднявшись, Александра стала разбинтовывать плечо, сжимая зубы от жгучей боли. Слёзы против воли катились по щекам. Казалось, что мозг не выдержит и вот-вот отключится. Подойдя к зеркалу, она положила на стол окровавленную полосу бинта и увидела в отражении, как по руке бежит бордовая струйка. Втянула сквозь зубы воздух, зажмурившись. Это очень плохо. Не надея по близости ничего, чем могла бы зажечь рану, а вещь Дениса портить побоялась, стащила с себя майку и сложив её в несколько слоёв, прижала к плечу. Саша понимала, что этого недостаточно. Вряд ли она сможет долго удерживать ткань ослабевшей рукой. Поэтому, заметив ремень парня, взяла его и обмотала, как жгут вокруг плеча, вскрикивая от пронзающей боли. Денис вернулся домой и сразу направился на кухню, чтобы положить пакеты с продуктами. Он не сразу придал значения царившей в квартире тишине. Парень привык к одиночеству, и посторонние звуки для этих стен были чужды. Да и он всё ещё был зол после разговора с Морозовой. Почему-то его чертовски бесило это её беспредельная преданность Барсову, этому ублюдку и убийце. Сейчас Саша у него дома и спит в его кровати, потому что он не смог бросить девушку, тем самым приговорив к смерти. В отличие от её ненаглядного Ярослава, Как же Дэн ненавидел этого урода, так что готов был придушить его голыми руками. И непременно сделает это, когда найдёт. Парень мялся у двери в комнату, где находилась Саша, не решаясь войти. Ему не хотелось снова отвечать на её дотошные вопросы. Но всё же было нужно перевязать рану, и решившись наконец, он вошёл. Сразу же замер в дверном проёме, увидев девушку, лежащую на кровати в одном белье, прикрытую до пояса пледом. Внутреннего что-то словно взорвалось, и пожирая обнажённое тело глазами, он не сразу заметил окровавленное плечо. Чёрт побери, вырвалось у Дениса, и тут же метнулся к девушке.